Глава 17. Ноябрь 2010 года. Сообщение о том, что монета с отпечатками его пальцев находилась в ящике с гниющим трупом, поразило Карла. Оправившись от шока, Мёрк пожал Лаурсону руку и попросил держать в курсе, если вдруг обнаружатся еще какие-нибудь факты. Любые, относящиеся к делу. Новые улики, которые отдел захочет утаить от него или информации от случайно проговорившихся людей. Карл желал знать все. «А где Маркус?» — спросил он у Лизы на третьем этаже. «Обсуждает что-то с несколькими сотрудниками», — как ни в чем не бывало, — ответила она. Ему показалось, или она действительно избегала смотреть ему в глаза. Может, у него уже началась паранойя? В следующее мгновение... Лиза подняла голову и заигрывающе посмотрела на Карла. «Ну как, Карл, удалось вчера разделаться с гусем?» спросила она, сопроводив свои слова такой издевательской усмешкой какую цензура вырезала бы из любого фильма 50-х годов. ох если ее занимает вопрос, удалось ли Карлу оттянуться накануне вечером под одеялом, значит слухи о монете с его отпечатками пальцев еще не стали темой номер один в разговорах отдела Мерк ворвался в комнату для совещаний не обращая внимания на три десятка глаз, уставившихся на него. «Извини, Маркус», — обратился он к бледному мужчине с изумленно вскинутыми бровями, причем слышно было всем присутствующим. «Есть тут кое-какие дела, и о них надо позаботиться, прежде чем процесс выйдет из-под контроля». Он повернулся к остальным. Коллеги явно мучились от последствий диареи и насморка, отощавшие красноглазые и довольно агрессивные на вид. «Здесь бродят слухи о моем участии в перестрелке на Амагере. Мне приписывают то, к чему я не имел никакого отношения, уверяю вас. Больше не желаю слышать ничего на эту тему, поняли? У меня нет ни малейшей догадки, почему в кармане обнаруженного там трупа оказались монеты с нашими санкером отпечатками пальцев». Однако, если вы основательно пораскинете своими воспаленными от лихорадки мозгами, видимо, все же придете к такому выводу. Вас хотели заставить найти эти монеты сразу после обнаружения трупа. Вам все ясно?» Он оглядел собравшихся. Нельзя было назвать реакцию на его тираду особенно оживленной. «Так вот, вы ведь согласитесь со мной, что захоронить тело могли и в другом месте. Например, можно было просто закопать его в землю. Однако его не зарыли. Значит, вся эта галиматья указывает на то, что обнаружение трупа само по себе не имеет важного значения. И те, кто совершил преступление, стремились навести следователей на ложную версию. Верно? Ни на одном лице по-прежнему не выражалось согласия. Впрочем, как и протеста. Черт возьми! «Да, я прекрасно понимаю, что вы задавались вопросом, что за чертовщина произошла тогда на Амагере во время стрельбы, и почему я с тех пор не принял участие в расследовании данного дела». Мёрк посмотрел прямо на терье Плуга, сидевшего в третьем ряду. «Так вот, Плуг, я не желаю больше думать о случившемся просто-напросто потому, что мне стыдно, ясно? И не потому ли Харди сейчас лежит в моей гостиной, а не у вас дома? Это мой личный способ защиты». Я не ухожу от ответственности, но вполне возможно, что в тот момент я поступил не так, как должен был. Пара человек заерзали на стульях. Неужели до них дошло? А может, страдают от геморроя? От должностных лиц при исполнении можно ожидать всего. И последнее. Как вы думаете, черт возьми, каково это, когда два лучших друга истекают кровью и в тебя самого только что выстрелили? И напомню, попали... «Думаю, вам стоит задуматься. Последствия шока оказывают негативное влияние на психику». «Никто тебя ни в чем не обвиняет», — сказал Плук. Наконец-то хоть какая-то реакция. «И вообще, в данный момент мы обсуждаем другое». Карл огляделся. Кто знает, чем они занимались. Большинство из них ненавидели его от всего сердца. Неприязнь была взаимной. «Ага» в таком случае кому то нужно держать свой дурацкий язык за зубами и думать прежде чем что либо высказывать вслух вот что карл хлопнул дверью так что затряслось все здание и не останавливаясь устремился к рабочему столу усевшись за который принялся искать спички чтобы закурить проклятую сигарету в кармане трупа нашлась монета с его отпечатками пальцев а он понятия не имеет как и почему она там очутилась что за откровенная чушь «Почему? Почему? Почему?» — крутилось у него в голове. Теперь уклониться от дела не представлялось возможным. Черт, какое у него дурное предчувствие в связи с данными обстоятельствами. Карл сделал глубокий вдох сквозь сжатые зубы и вновь почувствовал, как учащается пульс и усиливается сердцебиение. «Думай о чем-нибудь другом», — внушал он себе. «Он ведь не собирается грохнуться в обморок, от высокого давления. От этого умирали люди, находящиеся в более хорошей форме, нежели он. Думай о чем-нибудь нибудь другом, мысленно скомандовал Мёрк себе и закрыл глаза. Ему захотелось выплеснуть всю скопившуюся злость на одного из тех, кто начал первым распускать слухи на Бака. Я непременно позабочусь о том, чтобы ты понял. Подобное дерьмо со сплетнями не пройдет с Карлом Мёрком, произнёс он вслух отыскивая телефонный номер. «Что ты делаешь? Ты же разговариваешь сам с собой», констатировал Осад, морщив лоб. «Не бери в голову. Я просто должен как следует вставить баку за ту грязь, которую он обо мне распространяет». «Ясно. Только сначала, Карл, думаю, тебе стоит узнать вот что. Я только что звонил одному человеку по имени Нильсон из полицейской академии и немного поговорил с ним о Розе». Обалдеть, как вовремя. Мерк в который раз не на шутку рассердился из-за постоянной нацеленности осада на работу. «Ну говори уже, если настолько срочно». Что он сказал? «Так вот, когда Роза пришла сюда в первый раз, помнишь, Маркус Якобсен просветил нас, что она не стала полицейским, так как провалилась на экзамене и водила машину из рук вон плохо? Ну да, что-то в этом роде». Она действительно продемонстрировала ужасные навыки вождения. Нильсен сказал, что она перевернулась на повороте и разбила в лепешку три хороших автомобиля. Впечатленный Карл кивнул. «Вот как! Три автомобиля, говоришь?» «Да, тот, в котором сидела сама, машину инструктора по курсам экстремального вождения и еще один автомобиль, случайно оказавшийся рядом». Мерк попытался представить себе эту картину. «Эффектное зрелище, это точно. В таком случае придется не давать ей ключи от нашей служебной машины», пробурчал он. «Карл, у меня еще не все. Роза приплела сюда свою Ирсу. В тот момент, когда машины валялись днищами вверх». Карл почувствовал, как у него опускается челюсть. Почти бессознательно он пробормотал. Аллилуйя и джекпот. Хотя не имел в виду ни то, ни другое. Если Роза прямо на курсах перевоплощалась в свою сестру Ирсу, то тут уж не до шуток. У нее явно были проблемы с восприятием реальности. Женщина находилась не в ладах с действительностью. Ну, не особенно приятная ситуация. И как же поступили преподаватели полицейской академии? Пригласили психолога пообщаться с нею. К тому моменту она снова стала Розой. «Боже правый, неужто ты обсуждал это с ней?» «Надеюсь, что нет». Асат разочарованно посмотрел на Карла. «Конечно, нет». «Более того, Карл, она работала конторщицей на station сити прежде чем перебраться сюда. Помнишь, что говорил о ней Брандур Исаксен?» «Слабовато». Вроде бы Рози приглянулся автомобиль коллеги, и она уничтожила какие-то важные документы. «Да, и еще насчет спиртного!» Также она переспала с парочкой сотрудников на рождественской вечеринке, где алкоголь лился рекой. «Брандур, старый пуританин, предупредил меня, что нужно избегать предлагать ей спиртное». Карл на мгновение с грустью подумал о Лизе. Какой она была еще до встречи со своим Франком. Ей бы не помешало немного алкоголя на рождественской встрече. Он мысленно улыбнулся. Ну, видимо, Исаксон завидует тем, на кого Роза обрушила свои женские чары, правильно? То, что она сделала на рождественской вечеринке, это личное дело ее и тех парней, но никак не Брандура. моё или чье бы то ни было еще. Да, Карл, я ничего не имею против рождественских вечеринок и других ее дерзких выходок но зато уверен, что тогда она вновь становилась Ирсой. Я поговорил с несколькими людьми из Стейшн-Сити, и все они прекрасно помнят это». Брови Асада удивленно поднялись. «Подумай только», — видимо, означала его мимика. По крайней мере, она переставала быть Розой, потому что, по их словам, говорила совершенно другим голосом и вела себя тоже совсем иначе. «Возможно, это была какая-то третья личина. Тут они не совсем уверены», — заключил Асад, придав лицу обычное выражение. Вот именно относительно такой информации следовало помалкивать. «Третья личина, господи!» Карл осознал, что триада, заготовленная им для берги Бака, куда-то испарилась. «Черт возьми, а он ведь ее заслужил!» «Тебе известно, почему Роза так поступает?» спросил он карл она не проходила лечение в больнице если ты об этом но у меня есть телефон ее матери так что можно спросить у нее матери розы осад совсем не глуп зрит прямо в корень проблемы отлично а почему бы тебе самому этого не сделать потому что сириц умоляюще посмотрел на карла потому что я просто не хочу. Если Роза вдруг узнает, пускай лучше обрушить свой гнев на тебя, ладно?» Карл пожал плечами. «Будь что будет». Он взял номер телефона, жестом показал, чтобы осад исчез. Набрал цифры и принялся ждать. Это был один из старых телефонных номеров, начинающихся на 45. «Люнгбю» или виру насколько он мог судить. Хотя день был и никудышный, но, по крайней мере, трубку сняли. «Ирса Кнутсон!» — донеслось из трубки. Карл не мог поверить своим ушам. «Хм, Ирса?» На секунду он засомневался, но в этот момент услышал из коридора, как Роза зовет осада. «Значит, она еще на рабочем месте!» «Да, простите!» — продолжил он. «С вами, — говорит Карл Мёрк, начальник Розы. Вы ее мать?» «О, нет!» – она рассмеялась каким-то утробным смехом. «Сестра!» «О, проклятие! Так значит, сестра по имени Ирса все-таки существует!» Голос был похож на розину версию Ирсы, но все же звучал несколько иначе. «Сестра-близнец?» «Нет!» – Ирса вновь засмеялась. «Среди нас нет близнецов, мы просто-напросто четыре сестры!» «Четыре?» Возможно, он отреагировал слишком эмоционально. «Ну да, Роза, я, Вики и Лиза, Мари». «Четыре сестры и Роза старшая. Я не знал». «У нас разница всего в один год. Отец с матерью не стали откладывать это дело в долгий ящик, однако мальчик все никак не получался, и мамуля решила завязать». Ирса завершила фразу хрюкающим смехом, столь характерным для Розы. «Простите, на самом деле я звонил, чтобы поговорить с вашей мамой. Это возможно? Она дома?» «Сожалею, мама не была дома три года. Квартира ее нового мужа на Коста-дель-Соль, очевидно, нравится ей больше», — хихикнула Ирса. «По всей видимости, забавная она девчонка». «Ладно, тогда перейду сразу к делу. Можно ли рассчитывать на конфиденциальность? Я имею в виду, что Роза не должна знать о моем звонке». «О, нет, нет!» «То есть вы собираетесь все рассказать Розе?» «Мне будет крайне жаль». «Нет, не собираюсь. Мы давно не виделись с ней. Но расскажу остальным. У нас нет тайн друг от друга». Беседа получалась какой-то странной, совершенно неожиданной. «Ладно, тогда я хотел бы поинтересоваться, не страдает ли Роза от каких-либо психических проблем или расстройства личности». «Вы не в курсе, может, она проходила соответствующее лечение?» «Лечение, не лечение, даже как-то не знаю, что ответить. Она приняла большую часть таблеток, прописанных нашей матери, когда умер отец, и сорвалась с катушек, и унюхивалась, и напивалась, так что через какое-то лечение потом все же прошла. Не знаю только, помогло ли». «Помогло в чем?» В том, что она отказывалась быть Розой, когда на нее находили приступы. Предпочитала превращаться в одну из нас или еще в кого-нибудь постороннего. Тем самым вы подтверждаете, что она больна, верно? Больна? По правде говоря, не знаю. Но у нее точно не все дома. Карл уже и сам это понял. И она всегда такой была? Насколько помню, да. Но после смерти отца стало хуже. Ясно. На это были какие-то причины? Ох, простите, наверное, прозвучало как-то жестко. Гибель вашего отца сопровождалась какими-то особыми обстоятельствами. Да, он погиб в результате производственной травмы. Его затянуло в механизм, так что пришлось сразу запаковывать останки в брезент. Один мой друг говорит, что спасатели передали его в руки судмедэкспертов со словами «Сможете ли вы извлечь из этого хоть что-нибудь?» Она говорила удивительно спокойно. Почти цинично. Очень жаль. Ужасная смерть. Прекрасно понимая, что трагедия в огромной степени повлияла на всех вас. И все же, насколько я понял, именно роза совсем расклеилась. Тем летом она получила временную работу в офисе, того же прокатного предприятия, и видела, как брезент с телом перетаскивали на асфальт. Так что да, именно роза оказалась под наиболее сильным впечатлением. Жуткая история чтобы бы не сошел от такого с ума. И вдруг она расхотела быть розой. Просто расхотела и все. Она преображалась то в панка, то в элегантную даму или кого-то из сестер. Не знаю, действительно ли она больна, однако ни Лиза Мари, ни Вики, ни я не хотим общаться с ней, когда она вдруг резко меняется и становится кем-то из нас. Думаю, вы понимаете. А как вы думаете, почему она так изменилась? «Я же говорила у нее не все дома. Наверняка вы тоже заметили, иначе вряд ли позвонили бы». Карл кивнул. Роза была не единственной представительницей данного семейства, способной к дедукции. «Позвольте задать еще пару вопросов. Вы блондинка с вьющимися волосами, любите розовый цвет и носите плессированную юбку». На другом конце провода раздался Гогот. «Чертовка, она уже все успела рассказать». «Да, блондинка с вьющимися волосами, верно. И цвет назвали верный. Например, в данный момент у меня розовый лак для ногтей и розовая помада, но вот плессированную юбку я не надевала уже давным-давно». «А юбку в шотландскую клетку?» «Да, будучи подростком, после конфирмации я носила ее». «Ирса, если вы пороетесь в шкафу или куда там еще вы ее засунули, думаю, обнаружите, что такой юбки у вас давно уже нет». Затем Карл с улыбкой опустился в кресло. Об оставшихся двух сестрах он почти ничего не знал, но если в один прекрасный день Роза решит перевоплотиться в одну из них, Асад поможет с ней справиться. Зал Тиволи действительно находился напротив Рио Браво. Однако это был никакой не зал. По крайней мере, Мерк никогда прежде не слыхал, чтобы залом называли подвал с высотой потолков 2.20. Кузен Карла расположился в самом конце помещения, у окна и поблизости от туалета. Когда рони устраивался в подобном заведении, он только и делал, что бегал в уборную, дабы мочевой пузырь поспевал справиться с бурной деятельностью на другом конце пищеварительного тракта. рони поднял руку, словно Карл был не в состоянии его узнать. Разумеется, кузен постарел. К тому же прилично поправился, но в остальном сохранился таким, какой был. Напомаженные волосы не в стиле бесподобных рок-н-ролльщиков 1950-х годов, а в стиле какого-нибудь промасленного тенора из аргентинской мыльной оперы для малоимущих обитательниц провинции. у божества так описала бы этот стиль Вигга. Он был облачен в плотную блестящую куртку а-ля мафиози и джинсы, которые не подходили к прочей одежде, да и самому рони не шли. Огромная задница и тонкие ножки. Наверняка это произвело бы прекрасное впечатление на неаполитанскую кокетку, но только не на Карла. И остроносые ботинки с пряжками. Короче говоря, перебор. «Я уже начал!» С этими словами рони указал на две пустые пивные бутылки. «Я так полагаю, одна из них предназначалась для меня», сказал Карл, а рони покачал головой. «Еще парочку!» — заорал он, подавшись к Мерку. «Рад снова тебя видеть, братец!» Он потянулся к ладоням Карла, но тот вовремя успел отстраниться. Там присутствовали другие посетители. Они чего доброго еще распустят какие-нибудь сплетни. Карл пристально посмотрел на рони и заявил. «Я знаю, о чем ты рассказал Берге Баку в недрах тайского бара». «Ну да», — сказал рони «И что такого?» Он даже не пытался отрицать. «Ронни, ты слишком много пьешь. Может, мне похлопотать в главном управлении и устроить тебе минисоту «Да, и не думай, что я возьму на себя расходы. Однако, если ты продолжишь направо и налево трепаться о том, что укокошил своего отца, и приплетать к этому меня...» Вполне может случиться, что ты абсолютно бесплатно будешь обезврежен путем помещения в одной из наших замечательных тюряк. Вряд ли. У дела уже вышел срок давности. Ронни улыбнулся пожилой даме, которая принесла тарелку и два пива. Вяленая треска. Карл бегло взглянул на меню. Рыбное безобразие стоило 195 крон. Явно самое дорогое блюдо. И пускай Ронни сам платит. «Будь он трижды проклят». «Спасибо, но пиво не для меня», заявил Карл, сдвинув обе бутылки в сторону кузена, чтобы не возникло вопросов, кому нести счет. «У убийств в Дании нет срока давности», сухо сказал он, не обращая внимания на то, что официантка вздрогнула при этих словах. «Старина!» продолжил рони когда они вновь остались наедине. «Доказать ничего нельзя, так что успокойся». Отец был ублюдком. Вполне возможно, он был любезен с тобой, но никак не со мной. А походы на рыбалку устраивались лишь ради того, чтобы произвести благоприятное впечатление на твоего отца. И ни хрена он не рыбачил. Как только мы помчались за девчонками-велосипедистками, он вознамерился устроиться поудобнее на своем складном стульчике в компании с куревом и водочкой. И плевать он хотел на рыбу. Большую часть своего улова, рони жестом нарисовал в воздухе пару кавычек, он приносил из дома. Разве ты не знал? Карл покачал головой. Это никак не вязалось с образом дяди. Карл его любил. Тот научил племянника многому. Нет, рони ты что-то путаешь. Рыба была свежепоймана, и твой отец не был пьян. Скрытие показало абсолютно точно. «Почему же ты мелишь вздор?» Ронни сдвинул брови и поджал губы, прежде чем ответить. «Карл, ты был уже большим мальчиком. Ты видел лишь то, что хотел видеть. И насколько могу судить, так и не вырос. Не хочешь слышать правду? Плати и убирайся!» «Ну-ну, все-таки позволь мне услышать». «Расскажи, как ты убил своего отца, и о моем присутствии при этом действия тоже!» «Вспомни плакаты, висевшие у тебя в комнате!» «Что за дурацкий ответ?» «Какие плакаты?» Ронни рассмеялся. «Только не заставляй меня поверить в то, что я помню, а ты нет!» Карл глубоко вздохнул. Кузен, видимо, тронулся умом от выпивки. «Брюс Ли!» Джонс, Аксон, Чак Норрис. Он изобразил пару движений каратиста. Поу-поу, выход дракона, кулак ярости. Такие вот плакаты, Карл. Из фильмов про каратистов. Они висели у меня совсем недолго. К тому времени я их давно убрал. Что ты имеешь в виду? Джет Кундо. Неожиданно заорал он, так что треска кусками полетела из его рта, а сидящие за соседними столиками посетители чуть не выронили из рук чашки. «Помнишь свой боевой клич, Карл? Ольборг, Йоринг, Фредриксхавн, Ньоринсундбю? Если фильм с участием Брюса Ли шел в каком-то из этих городов, ты оказывался тот как тот Неужели не помнишь, чувак? Ты собирался посмотреть какой-то фильм, запрещенный к просмотру детям, и стоял перед билетной кассой». «Значит, это произошло не сильно раньше, верно?» «Кажется, возрастные ограничения распространялись на лиц до шестнадцати, а когда погиб отец, тебе было семнадцать». «О чем ты болтаешь, Ронни? При тут фильм?» Тот вновь перегнулся через стол. «Ты обучил меня удару ребром ладони, Карл. Увидев девушек на дороге, ты больше не оглядывался назад». «Именно в тот момент я ударил отца в шею. Не сильно, но вполне достаточно. Ты когда-то объяснял мне, как нужно ударить, чтобы не сломать шею жертве, но причинить значительный вред. Я упражнялся дома на овцах, так что прицелился ровно в сонную артерию, ударил и пнул пяткой. Вот и все». Только бы он не решил продемонстрировать прием сейчас. «Отодвинься немного, а то плюнешь рыбой мне на одежду», — попросил Карл. «Знаешь что, Ронни, это полный бред, просто чушь. Я попрощался с дядей, а потом мы ушли с тобой одновременно. Неужели ты настолько травмирован его смертью, что выдумываешь всякую чушь? Ты стал жалким». Собеседник улыбнулся. «Думай, что хочешь. Десерт будешь?» Карл помотал головой. «Если еще когда-нибудь я услышу, что ты рассказываешь о тех событиях в подобном духе, я покажу тебе джит-кундо». Затем Карл поднялся и оставил Ронни наедине с остатками рыбы и, очевидно, серьезными размышлениями о том, как выкрутиться со счетом. По крайней мере, до десерта дело точно не дойдет. «Срочно к Маркусу якобсону оповестил Карла дежурный. «Если сейчас он покажет мне фигу, я не на шутку расстроюсь», — подумал Мёрк, поднимаясь по лестнице. «Сразу перейду к делу, Карл», — приступил Маркус, прежде чем закрыл дверь кабинета. «Спрошу тебя, как есть. Ты знаешь, кто такой Пит босвел Мёрк нахмурился. «Нет, мне это имя ни о чем не говорит», — ответил он. «Только что мы получили анонимную информацию о трупе, обнаруженном на Амагере». Так, терпеть не могу анонимную информацию. И что там? Жертва, англичанин Пит Босвелл, 29 лет, негр, родом с Ямайки, исчез осенью 2006 года. Остановился в отеле Тритон. Сотрудник торговой компании, зарегистрированной под названием Кандалу Воркшоп, торговля индийскими, индонезийскими и малайзийскими предметами искусства и мебели. тебе «О чем-либо это говорит?» «Абсолютно ни о чем». «Весьма странно, ибо информатор говорит, что ты, Анкер Хойер и Пит Босвелл встречались в тот день, когда он пропал». «Встречались?» Карл нахмурился. «Какого черта мне встречаться с человеком, импортирующим мебель и безделушки? У меня все время одна и та же мебель, с тех пор, как я въехал в свой таунхаус. На новую нет денег, а если бы даже и были...» то я отправился бы за ней в Икеа, как и многие другие граждане. «Черт возьми, к чему ты клонишь, Маркус?» «Вот-вот, я и сам себе задаю тот же вопрос. Ну, давай поглядим». «Анонимные сообщения приходят, как правило, не один раз», — сказал он. «Ни слова о несвоевременном появлении Карла на совещании».